глава 19 звать и остальных лекарей нет времени пока они добегут будет уже поздно нужно решить ситуацию самостоятельно только сил может не хватить стойкое высокое давление открывшейся раны в животе далеко не самые легкокупируемые состояния стоп ну конечно же, «У меня ведь есть с собой запасной источник энергии, специально для такого случая». «Все будет хорошо, Иван Сергеевич. Я сейчас вас восстановлю», – произнес я. «И себя заодно». Моя рука легла на корпус тонометра, часть карманных часов, который служила в качестве магического артефакта лекаря. Я направил целительскую энергию из него в свой живот и приказал магии срастить заново все края раны, Только на этот раз уточнил, чтобы Колдостоп позаботился о формировании плотного рубца. Затем сразу же положил правую ладонь на Кораблева и выдал приказ. «Расшири сосуды, но не слишком резко. Нельзя, чтобы давление начало снижаться стремительно. Проберись в почки, Ускорь выхождение ионов натрия и хлора в мочу. Пусть они потянут за собой лишнюю воду». Такой ход должен был снизить давление. Но интуиция подсказывала мне, что этого недостаточно. Слишком резко и стойко оно поднялось. Нужно повторить действие одного из самых главных антигипертензивных препаратов. Уверен, моя магия сможет воспроизвести его эффект. Я коснулся его поясницы и направил еще немного колдаства на почки. Уменьши количество ренина, затем выйди в кровь и найди ангиотензин. Но... Ничего не вышло. Я хотел повлиять на гормоны, которые влияют на уровень давления. Но магии мне не хватило даже с артефактом. Похоже, столь сложные структуры лечить мне еще рано. Ладно, тогда еще раз дам команду расслабить сосуды: коронарные артерии сердца и вены, чтобы уменьшить нагрузку на центральный орган сердечно-сосудистой системы. И все, я отпрянул от кораблева, жутко уставший. Мою магию высосала до последней капли. В голове прозвучал голос дяди. Я вспомнил его вчерашние слова о том, что Олег мог поделиться со мной своим витком. Нет, забирать чужую силу я не хочу, как бы трудно мне не приходилось. Как самочувствие, Иван Сергеевич? Спросил я главного лекаря. Старик с трудом расслабив мышцы тела, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Славно справился, Мечников!» — кивнул он. «Спасибо тебе. Старый стал, ветки в экстренных ситуациях перестают слушаться. А что это ты только что сделал?» Он удивленно взглянул на мой тонометр. Измерил артериальное давление, а затем прожал основные точки, которые могут его снять. «Ох, вот из-за этого прибора у тебя и могут возникнуть проблемы завтра». «Проверяющие могут пристать к любой мелочи». «Я думаю, что смогу с ними договориться. Они ведь тоже лекари, как-никак. Должна же у них быть хоть какая-то страсть к науке, к стремлению искать новые способы помогать людям». Кораблев тихо посмеялся. «Ты кое-что не понимаешь. Алексей, проверяющие, это не просто лекари. Это маги, которых отстранили от целительской деятельности». Они наша личная лекарская инквизиция. Сами когда-то допустили роковые ошибки, и теперь хотят найти подобное у других коллег. Чаще всего это очень озлобленные люди, которые будут любой ценой искать допущенной тобой оплошности. Что ж, если они действительно судят так, как вы говорите, то можно сказать, что эти люди и сами больны. А подход к больным я знаю. Разберусь. Судить других, чтобы отомстить кому-то за свои же старые ошибки? Интересно. Не могут же эти проверяющие быть мотивированы одной лишь местью? Очевидно, нет. Скорее всего, им обещали вернуть допуск к работе лекарями, если они поймают определенное количество нарушителей. Но мы с Кораблевым в их число не войдем, не дождутся. Убедившись, что состояние Кораблева стабилизировалось, я направился в свой кабинет и приступил к работе. Людей сегодня было немного. В основном заглядывали крестьяне с жалобами на насморк, да гнойные прыщи. По факту эти прыщи оказались фурункулами, И хоть этим в моем мире и занимались хирурги, я прекрасно знал, как лечить такое заболевание. Домой я выдвинулся довольным. Сегодня впервые за всю неделю удалось уйти так рано, да еще и с целой кучей денег на руках. В совокупности за последние несколько дней мне удалось накопить 65 рублей. В пересчете на деньги из моей современности приблизительно 65 тысяч. Не густо, но для первой недели работы очень даже неплохо. И это мы с нам еще даже не начали реализовывать наш план по захвату лекарского рынка. Хотя на весь этот процесс могут уйти годы, так что бежать впереди паровоза не стоит. «Стойте! Алексей Александрович!» Послышался женский голос за моей спиной. Кто-то тяжело дыша пытался меня догнать. Я обернулся и увидел рыжеволосую Анну Елену. Мне пришлось плотнее захлопнуть плащ, чтобы девушка не увидела капли крови на моей рубашке. «Добрый день, Анна!» — кивнул я. «Что-то случилось?» «Я ведь обещала к вам зайти, но не успела», — пыталась отдышаться она. «Вы уже ушли?» Дышитесь, Не дочери барона носиться по хоперску, сломя голову?» «Я вас так и не поблагодарила». Восстановив дыхание, произнесла она. «То, что вы вчера сделали, я этого никогда не забуду. Мансуров наконец-то отстал от меня. Помолвку отменили, но отец пришел в бешенство. О, только гнева местного барона мне еще не хватало. Вы объяснили ему, почему так сложилась ситуация? Владимир Мансуров получил по заслугам. В моих действиях не было какого-либо политического замысла». Мне глубоко плевать, кто и с кем должен пожениться. Просто он нагрубил моей пациентке и оскорбил меня. Этого достаточно, чтобы поставить его на место. Да, знаю. И отец, кажется, даже поверил в эту историю. Но все равно пришел в ярость, потому что Мансуровы обещали ему... Она осеклась. Простите, я вообще-то не должна этого говорить. Правильно. Не раскрывайте тайн своей семьи каждому встречному незнакомцу. Хотя тут и раскрывать нечего. Очевидно, что Мансуровы обещали барону Елину крупную сумму денег и, скорее всего, защиту. На самом деле ситуация может быть намного сложнее, чем кажется. Уж больно много разных сил в Хаперске, которые так и норовят столкнуться между собой. А знаете, Анна, мне пора неловко, что мы общаемся вот так на улице. Предлагают обедать в ресторане. Заметил, что у вас Хаперских их совсем немного, но один все же мне особенно приглянулся. «Я с радостью соглашусь», — покраснела она. «И какой же из двух ресторанов вам приглянулся?» «Неаполе. Похоже, там готовят итальянские блюда, что очень редкое явление для столь маленького городка». Я уже успел проанализировать ситуацию. Достойных дворян ресторанов было всего два, но во втором все же чаще сидели обычные горожане, так что я решил отвести Анну в наиболее приличное место. Я подставил ей локоть и произнес. Ну что, пойдемте? Рысений Георгиевич Кособоков залпом опустошил бокал вина и, громко шмыгнув носом, гневно взглянул на одного из своих самых приближенных людей. Сухоруков, изображая саму невинность, глядел на головаря бандитов так, будто вся его злость была адресована кому-то другому, однако в доме они были вдвоем. «И как это понимать?» — Кособоков нервно затряс свежей газетой из дешевой хлипкой бумаги. «Мечников разгуливает по городу, участвует в дуэлях, выходит сухим из воды. И, судя по всему, даже деньги немаленькие зарабатывает. Мои люди нашептали, что они содрали жителей Владыкина столько, сколько мы не отжимаем у местных. Арсений Георгиевич, дело в том, что...» — начал было оправдываться Сухоруков. Клещ, что с клещом? Ты ведь сказал, что эта тварь его убьет. И что в итоге? Хочешь сказать, что Мечников сам сожрал этого клеща на завтрак вместо овсянки? Не могу знать, почему это оружие не сработало, опустил глаза патологоанатом. Видимо, я допустил где-то осечку. Но. Сухоруков уперся руками в стол, не дав Кособокову снова заговорить. Это даже к лучшему, Арсений Георгиевич! «Вы еще не поняли, как сильно изменилась расстановка сил в Хаперске, благодаря Мечникову?» «Теперь мы в выигрыше!» Сухоруков хищно улыбнулся. «Ты это о чем?» «Не думайте, что шпионы есть только у вас», — самодовольно произнес Сухаруков. «У меня тоже имеется несколько верных человек. И благодаря им я узнал, что барон Елен планировал выдать замуж свою дочь». «За сына Сарытовского барона Мансурова». «Меня все эти дворянские дрезги не интересуют», — отмахнулся Кособоков. «Пысь спят с кем угодно, лишь бы вовремя платили долю. Кстати, кажется, в этом месяце Елен еще не отчислял нам за наши услуги». «Да как же вы не поймете», — настоял на своем Сухоруков. «Елен хотел заручиться поддержкой барона, чтобы избавиться от вашего влияния». Чтобы вы перестали диктовать ему свои условия. Но Мечников в своей дуэли разрушил этот договор, так что теперь вам снова ничего не угрожает. Хм, задумался Кособоков, напряженно ковря одним пальцем свое магическое кольцо. И что мне теперь простить Мечникова за то, что он отделал моих людей? Нет уж, это всей эпопеи мне надоело. Он и его дядя разгуливают по городу, будто бы мне ничего не должны. Кособуков подхватил вилку и вонзил его в стол между своей рукой и ладонью Сухорукова. Не сможешь ты справиться, Антоша. С ним разберутся мои люди. У Мечникова тоже есть слабые места. А здесь, на удивление, хорошо готовят, — произнес я, когда мы закончили трапезу. Очень славно для хаперска. Прямо-таки столичный уровень. Да, вы шутите, рассмеялась Анна. Мы пока не спешили покидать Неаполь. Решили еще немного пообщаться, прежде чем разойдемся по домам. Меня смущает, что вы ходите без охраны. Когда вы пришли в амбулаторию, я подумала, что ваши сопровождающие остались снаружи. Но теперь вижу, что вы гуляете по городу совсем одна. Разве для дочери барона это не опасно? У отца мало охраны. Помню, когда еще была маленькой, под нашим началом находилось много людей. Но потом отец почему-то сильно сократил количество стражников. Но дело даже не в этом. Просто я сбегаю из дома без предупреждения. Она захихикала так, будто я прознала каком-то ее хулиганстве. Никто обычно этого не замечает. Хм, рад видеть, что вы наконец улыбаетесь. Похоже, недуга больше вас не беспокоит. Нет! «Благодаря вам все исчезло!» — закивала она. «Причем я даже не уверена, что помогло больше. Ваша магия или исход дуэли?» «И то, и то. Комплексная терапия». «Мансуров больше в облатории не появлялся», — отметил я. «С вами он не связывался после произошедшего?» м, -м, -м помотала головой Анна. «Как я поняла, он отправил письмо своим родителям у Саратов, и те уже отменили помолвку». Э, все-таки странно получается. Вы, лекарь, человек, который спасает других людей. Так почему же вы так быстро наживаете врагов? Анна не подумала, когда сказала эту фразу. Наивная девушка даже не осознала, что дала мне почти прямым текстом одну простую подсказку: Мой отец, барон Елина, тоже может стать твоим врагом. Мансурова и Елены многое потеряли из-за этой дуэли. Одну сторону я оскорбил а другой лишил выгодного брака. Да уж, она права. Всего за неделю она нажил слишком много врагов. Это мне еще повезло, что мой отец оказался адекватным человеком, который просто изгнал непутевого сына, а не попытался его ликвидировать. Уверен, что среди дворян практикуется и такое. Хотя я уверен, дело не только в бездарности моего предшественника и не в покупке диплома. Что-то иное должно было послужить последней каплей, о чем отец решил молчать. «Лекарь или нет, это неважно», — ответил я. «Я просто привык следовать своим принципам. Но такой путь всегда притягивает врагов». «Прошу прощения», — встрял в наш разговор один из посетителей ресторана. «Около нашего столика появился уже знакомый мне Андрей Бахмутов». Анна поспешила спрятать лицо, но Андрей тут же исправил ситуацию. «Не беспокойтесь, баронесса, я вас не выдам». — поклонился Бахмутов. — Даю слово солдата. — Это ваш друг? — шепотом спросила Анна. — Да, — улыбнулся я и пожал руку Бахмутову. — Здравствуй, Андрей. Присядешь с нами? Нет, — Нет-нет, что вы, — улыбнулся он. — Ни в коем случае не хочу помешать вашему обеду. — Но все же, Анна Накентьева. позвольте я заберу вашего спутника на пару минут. Честное слово, надолго не задержу. — Разумеется, — кивнула она. А я пока закажу десерт. Я вышел из-за стола и проследовал за Бахмутовым к выходу из ресторана. «Видел твою дуэль», — произнес он, когда вокруг нас не осталось лишних ушей. «Прекрасный бой. Не стану говорить, что это промечивый поступок. Думаю, ты и сам знаешь, что делаешь». «Спасибо, Андрей. Знаю, за меня не беспокойся. Но ты ведь не за этим меня позвал, верно?» «Верно. Я знаком с Мансуровыми». Служил с одним из троюродных братьев Владимира и пару раз лично встречался со старшими членами этого рода. Ответь, Алексей, тебе прямо сказать или смягчить формулировку? Говори прямо. Они тебя убьют. еще одна хорошая новость. Правда, доказательств этому пока что никаких нет. Мансуровы очень сильный жестокий род. Они не только в Саратовской губернии проживают. Их родственники есть во всех уголках империи а глава их рода находится в Санкт-Петербурге в одной из палат при императоре. Неужели ты про них ни разу не слышал? Ах, теперь уже наслышан. Хочешь сказать, что они все свои проблемы решают радикально? Посредством убийства? А как, по-твоему, они смогли так расширить свою власть? Пожал плечами Бахмутов. Может быть, это просто слухи, но мои сослуживцы рассказывали, что Мансуровы не гнушаются даже высокопоставленных людей убирать. Не сочти за унижение, но... Хоперского лекаря прихлопнуть им ничего не стоит. О, спасибо за предупреждение, Андрей. Но я смогу постоять за себя. Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти. Я буду в Хоперске еще две недели. Если вдруг что-то пойдет не так, буду готов прикрыть твою спину. Но вступать в прямую стычку с Мансуровыми даже я не стану. Понимаю и очень ценю это. Кстати, как твои легкий? Бахмутов нахмурился. Не так хорошо, как хотелось бы. Хотя, думаю, без твоего лечения бы уже трижды подох. Приступы распазмы учащаются. Не понимаю, с чем это связано. Магию свой почти не использую, а он все равно убивает меня изнутри. В ближайшие две недели я постараюсь придумать, чем тебе помочь. Однако, если становится плохо, не избегай лекарей. Приходи к нам или езжай в Саратов. Не рискуй собой. Ну, тут уж, Алексей, ничего не могу поделать. Привычка? Такая у меня работа. Ладно, не стану тебя больше отвлекать. Оставляй такую даму без внимания — настоящее преступление. Бахматов покинул ресторан, а я вернулся к Канне. Еще час мы разговаривали на отвлеченные темы, больше не возвращаясь к вопросам дворянских интриг. После я проводил девушку до особняка, что возвышался на южной окраине города, но близко к нему она меня не подпустила. Дальше я сама, Алексей. Спасибо за день и... Вообще, за все спасибо. Был рад встрече, — улыбнулся я. Еще увидимся. Она вбежала на территорию особняка, а я неспешно направился домой. Всю дорогу меня не покидало ощущение, что за мной кто-то следит. Но как бы я ни осматривался, как бы ни напрягал свою лекарскую магию, никого живого обнаружить так и не смог. Уже дома, когда снял у себя очередную испорченную рубашку, Уже дома, когда я снял из себя очередную испорченную рубашку, мне пришла мысль провести полную ревизию всей своей одежды. Оказалось, что капли крови были везде, и взялись они не после дуэли. На пальто осталась кровь после обработки ран некоторых пациентов. Проклятье! Негоже лекарю ходить в таком виде. Это как минимум не гигиенично, а на моей одежде следы грязи даже не рассмотреть. И тогда мою голову посетила одна затея: нужно создать гигиенический буфер, границу между микрофлорой лекаря и пациента и по совместительству символ чистоты и здоровья. Другими словами, нужно купить на выходных белую ткань. Пора создать белый халат. На следующий день рано утром Кораблев собрал всех лекарей в фойе и выстроил по стойке смирно. Целители были в полном составе, если не считать заболевшего Мансурова. Я, Родников, Синицын, и, пожалуй, трясущийся лекарь, который, казалось, был даже старше Кораблева. Вот и вся бравая команда хаперских медиков. «Проверяющий уже в городе», — сообщил Иван Сергеевич. «Всем сосредоточиться. Вспомните все, чему я вас учил. Приготовьтесь показать свои витки. Они могут проверить вашу работу на пациентах. Все отчетные протоколы держать на столе. А что касаемо вас двоих...» Кораблев окинул суровым взглядом на Синицына. «Чтобы больше никаких выходок и нововедений Насчет домашних вызовов я сам буду с ними разговаривать. Это я позволил вам осматривать больных на дому. потому мне и разбираться». И в этот самый момент двери амбулатории распахнулись. В фойе вошли двое мужчин в темных фраках, которые уже успели испачкаться из-за долгого пути. Даже если их везли в карете, я уверен, что дорога от Саратова до Хаперска вряд ли выложена брусчаткой. Наши русские дороги никого не щадят, даже проверяющих. «Добро пожаловать, уважаемые!» — поприветствовал гостей главный лекарь. «Иван Сергеевич Кораблев!» «Хм, нас интересуете не вы!» — хмыкнул мужчина с короткой бородкой. От его писклевого голоса помручился даже главный лекарь. «Кто из вас Алексей Александрович Мечников?» «Я Мечников. Только по правилам этикета для начала вам стоило бы самим представиться Ивану Сергеевичу». Я услышал, как Кораблев тяжело вздохнул, а Синицын с трудом сдержал смешок. «Нет, я все понимаю, проверяющие важные птицы, но заявляться в нашем амбулатории и вести себя так, будто к нам пожаловал сам император, два жалких лишившихся лицензии лекаря оскорбляют Кораблева». «Все понятно», — заключил один из них, достал из кармана перо и начеркал ему что-то на бумаге, даже не пользуясь при этом чернилами. «Сразу видно, что ликаремечников не знает, как общаться с высокопоставленными господами. Что уж тут говорить о пациентах?» «Ох, как же хочется сейчас опустошить чашу обратного витка!» «Я сдержался исключительно из уважения к Кораблеву. Проблемы в первую очередь будут у него. Если вдруг совершенно случайно, мой кулак ударит в челюсть проверяющего. «Меня зовут Аркадий Юсупович Горохов», — пропищал мужчина с бородкой, а затем всучил магическое перо с бумагами второму и добавил. «А это мой ассистент. Его имени вам знать не надо». «С чего хотите начать, Аркадий Юсупович?» — терпеливо спросил главный лекарь. «С кабинета Мечникова!» — лениво махнул рукой он. «Больше нас ничего не интересует!» «Тогда, Тогда пройдемтесь!» — кивнул Кораблев и взглядом попросил меня открыть кабинет. Проверяющие налетели на мое рабочее место, как голодные гиены на гнилую падаль. Горохов листал заполненные мной протоколы, а его ассистент все время что-то записывал. «А это что такое?» Горохов бросил взгляд на мою аппаратуру. Мое изобретение для диагностики заболеваний. Ха, а кто вам дал право использовать свои механизмы в амбулатории? Разрешение у вас на это имеется?» «На эти приборы нужно столько же разрешения, сколько на ваше магическое перо». «Нет-нет, лекарь мечников, так не пойдет. Придется изъять». «Протестую» ворвался в кабинет Синицын. Кораблев в отчаянии закрыл глаза рукой. Он понимал, что сложившуюся ситуацию уже никак не сможет исправить. «Как это понимать? Что значит протестуете? Вы вообще кто такой?» принялся голосить проверяющий. «Я Илья Андреев Синицын, лекарь и консультант господина Мечникова по финансам и юриспруденции, заявил он. «Если вы отберете его частную собственность, мне придется сообщить об этом в органы правопорядка». «Какую еще частную собственность? Он пользуется ею в больнице?» «Точно так же, как пользуется своим плащом и ботинками. Или вы имеете право раздеть и изъять одежду любого сотрудника». «Мы решаем сущую ерунду», — вмешался в наш спор Кораблев. «У нас есть проблемы посерьезнее, уважаемые». «Мы зафиксировали в Хаперском районе очаг некротики. И об этом я хотел сообщить вам лично, чтобы вы передали куда...» «И кто же обнаружил эту вашу некротику?» «Лекарь Мечников?» «Пустая полтавня! Все, с меня хватит! Отдавайте мне свои приборы, Алексей Александрович!» «А этого психа!» Горохов указал на Синицына. «Уберите с глаз моих!» Я подошел к Горохову, и положил ему левую руку на плечо. «Успокойтесь, Аркадий Исупович», — улыбнулся я. «Сейчас все решим». И активировал обратный виток.